ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ПРЕДМЕСТЬЕ ИРКУТСКА Барджа Авин Раджеппи сидел в своей конспиративной квартире и медленно пил виски. Он не особо замечал, что происходит в квартире. Вместо этого он смотрел в окно и не мог оторвать своего взгляда. Благое кресло было удобным, а запас своего любимого виски он себе обеспечил. Взрыв в небе. Но такой раджепи уже даже не реагировал, как и перестал удивляться. Подумаешь, на секунд 5 в городе стало светло, как днём, а сейчас была всего лишь на всю ночь. Дальше он провёл с гадом, пролетающими мимо в боевом построении боевые самолёты. Хорошие птички, прокомментировал это событие другой человек. «А-а-а», — ответил ему Раджеппи, — «имперский». Это, кстати, была последняя модификация ястребов. Помнится ему, ни одна группа шпионов полегла в свое время, пытаясь похитить чертежи или самих конструкторов, но так ничего и не вышло. А сейчас они спокойно летают над каким-то захолустьем. «А это что?» — спросил еще один человек из его отряда. «Дирижабли», — спокойно сказала Раджеппи, которым был командиром боевого звена Мстящих. Три, не суть быть точнее. И правда, в небе сейчас летели эти самые дирижабли, из которых в один момент стали высыпать огромные корзины с лепестками роз. Они не знали зачем, и для чего это. А если бы узнали, то очень удивились, кто-то Андросов старший заказал подарок для своей дочери. Раджеп продолжал пить виски, глядя в окно и размышляя о своём, о жизни. на своей судьбе и о задании. Индийская Индира давай ему задание ворваться на свадьбу одного мелкого аристократа и устроить там бойню. Что может быть проще для мстящих, чем это? Мелкого аристократа, мысленно выругался Раджеки. В итоге, всё его звено сейчас сидит в конспиративной квартире и играет в чатурангу, а он думает, как ему лучше поступить. Пора бежать из страны, как сделал его учитель в свое время. Или хотя бы попытаться. Нет, не выполнить задание, а оправдаться. В момент, когда ему давали это задание, то не предупреждали, что будет вот такое. А какое ему даже трудно словами передать. Когда один из сыновей его хозяина женился в первый раз, то гуляние было меньших размеров. Как минимум, там не было министра обороны страны. А еще, хрен пойми, сколько князей со своими гвардиями. Мало того, что они отказались от своего задания, так даже отказались провести разведку. Весь Иркутск сейчас напоминал одну защищённую военную базу. Все районы города были взяты под контроль гвардии тех аристократов, которые прибыли сюда. Каким нужно обладать влиянием, чтобы заставить договориться сотню аристократов разом? Ему страшно даже представить. «О, смотри, кажется, там у них что-то случилось». Обратил внимание Раджепи и его заместитель, который стоял с биноклем в руках. «Случилось!» — только и кивнул он. «Что?» «Они раскрыли нашего человека и сейчас спорят, кто первым набьет ему морду». «Как?» — вскрикнул Амарандо. «Он же лучший скрытник во всей стране!» Не мог он поверить в то, что услышал. А вот Раджепи не нужно было верить. Он был связан с тем ментально и сейчас слушал доклады в своей голове. «А вот так!» — грустно вздохнул командир. «Хотя... говорит, что уже сбегает. Может, пронесет». «Ха!» — встал и засмеялся мужчина. «Как только я мог усомниться в Мадарадже! Он же лучший из нас!» Некоторое время в комнате еще стоял смех, пока его не перерывал Раджепи. «Все!» «Что все? Сбежал?» «Его боссал какой-то зверь. С ним связи больше нет!» В комнате повисла гнетущая тишина. «Парни, слушайте...» А как в одной из этих коронату? Говорят, там хорошо. Вдруг решила озвучить своё предложение Раджепе. Один монгольский коллега прислал только что фоточки Эльфилеобашней, вкусное вино, и все дружно задумались. Свадьба прошла, я бы сказал, вполне по плану. Нет, было пара скользких моментов, но Да ладно, можно о них поподробнее. Во-первых, «Конечно, не обошлось без дебилоидов, которые решили мне поднасрать. Блин, пора, пожалуй, оточниться от своего жаргона. Если раньше у меня была графиня в жонах, то теперь и целая княжна. Тогда так. Некоторые недоброжелатели решили, что моя свадьба — отличное место для того, чтобы произвести по мне удар с целью нанести мне как репутационные, так и физические повреждения. Второй предпочтительнее, конечно, дебилоиды. Опять не сдержался?» «Это реально так. Ведь мою свадьбу обеспечивали...» «Нет, не полицейские силы. Они...» «Так, про это попозже...» «Безопасность обеспечивали мои люди, причем лучшие из них. Все они одновременно были приглашены на свадьбу в качестве гостей. Прикольно было видеть, как Банши в коктейльном платье по целеуказанию шнырки мочит в туалете двух незадачливых убийц с помощью заколки для волос». Потом её споласкивают под водой и снова с улыбкой вставляет в чучок причёски. Было забавно, когда призрак, отставив в сторону бокал с мискарём и извинившись перед своим собеседником герцогом Хрулёвым, уничтожает группу нетоварищей в тонированном микроавтобусе, что лихо подкатил к соседнему постояющему особняку. Но если ещё вспомнить фейс-контроль Валгамира, который не доверил это почётное дело никому другому. Для хустого ратника был исключительным Несколько гостей с фальшивыми приглашениями и настоящими были утащены в подвал усадьбы, где на сегодня открылся филиал А данной земли, исключительно для этих непорядочных господ. Сами виноваты, чего уж. А в тетрадочке у всеобщего любимца и добряка Паши Кима появились новые заметки. Да, этот лучевой, обрусевший кореец на жабе творил такое. А ведь ещё был приём подарков. Не все люди вручали их лично. Множество людей не было приглашено, часть не смогли прибыть. В итоге много подарков доставили курьерами, слугами и прочими способами. Вот всем этим я занялся я лично. Мне хватило змеи в прошлый раз. И на волю случая я точно не хотел ничего оставлять. В результате сортировки гости наслаждались великолепным салютом. Неприметная коробочка с магической бомбой была подкинута шныркой в воздух. Полюбовались мои светящиеся и торчащие во все стороны шевельвуры, когда я нейтрализовал шоковый разряд подарка, но не успел ничего сделать со статическим электричеством. Подпрыгнули от громкого воя разломной твари, выскочившей из артефакта до того, как я свернул ей шею. Заинтересованно наблюдали за моим офигевшим лицом, когда я распечатал коробку от Арины Галтионовой. Маман меня удивила. В коробке был перстень, родовой перстень Галтионовы. Я проверил его, и так и едок, не было никакого подвоха. Это был всего лишь обыкновенный перстень, причем перстень семьи и не слуг рода. Медоед из черненого золота презрительно ощерился на меня, а размер перстня был под тоненький женский пальчик. К перстню прилагалась записка. «Мне не нужен этот перстень без рода. Я сниму его с мертвого тела твоей шлюхи, когда весь род будет принадлежать мне. Пусть пока поносит. Оглядывайся, ублюдок». Глава рода Галактионовых Арина Галактионова. М-да. За кольцо, конечно, спасибо, но его нужно дезинфицировать. Нет, не от физических свойств, а от едовитой ауры её бывшей владельцы. Опять же, это в метафизическом смысле. Реальной опасности не было, но это кольцо носило Змеи Лука. Можно выкинуть, но они дождётся. Это кольцо делали мои предки, и до того, как оно попало в руки моей матушки, его носили достойные люди. Но жалочь, что прямо текла из текста письма, в очередной раз подтверждала, что с кукухой у Арины сильно не в порядке. Подозревая, что дело в её душе, то, что я смог разглядеть за то недолгое время, пока находился поблизости от неё во дворце императора Дракона, дало мне примерное представление о случившемся. Что-то подобное было с моими девушками-оборотнями, что сегодня выступали в качестве официанток, вызывая множественные неодобрительные взгляды женской части моих гостей. Когда сплетается душа человека и твари, это даёт непредсказуемый эффект. Здвоенное существо может стать сильнее, может стать быстрее, или то, и другое одновременно. Но точно было известно только одно: две души не могут существовать в одном теле, если ты не душелов. Для них там просто мало места, и они будут находиться в состоянии перманентной войны. В случае с моими служанками я знал, как купировать это. Этим девушкам придется бороться до конца своей жизни, причем достаточно длинной жизни. Но у них был я, эксперт по душам. В случае с Ариной меня рядом не было. Князь Морозов еще пошутил, что, по данным войсковой разведки, к нам направлялось почти сотня элитных наемных убийц монгольской национальности, что получили большой гонорар за свою работу, вот только они где-то потерялись. Я не стал говорить, где, ведь эти ребята вытянули счастливый билет, не добравшись до засады с очень... растроенным Волгомиром всего на всего несколько километров. После этого случая немного изменил мнение о простепниках. Есть у них ещё разумные люди, хотя есть ещё ашек, который из благословения оставшихся хранить усадьбу Бурбулиса и Бухового деда, работал на свадьбе с диджеем. Слава кодексу, никто из присутствующих не знал, что это целый ханский сын. Иначе было бы ещё больше слухов и сплетен. А вот Бурб и Бухич меня удивили. Они так спешили на свадьбу, что досарачки да, напугали наш имперский блокпост, который проскочили на своём бронепоезде без остановки, прогудев что-то изменительное. А сейчас они не пришли на торжество. Нет, горячительных напитков было много и у них в подвале. Однако их готовность охранять усадьбу выглядела довольно странно. Но вернёмся к приятному, к подаркам, тем, что люди вручали лично. Там, кстати, Морозов и начал Он вручил мне одну интересную бумажку, ну, за которую я реально был готов расцеловать его при всех. Разрешение на закупку вне очереди нужных мне боеприпасов. Это был офигительный пангон. Ведь то, что я тягал у китайцев и монголов, не всегда подходило к моему вооружению, так как известно, своим указом Морозов отодвинул частные заказы после армейских, которых было просто бесконечное количество. Но ну и вишенкой на торте было предоплаченный родом Морозовых купон на 10 миллионов рублей, на которые я смогу набрать всё, что мне нужно. Щедрый жест, особенно учитывая, что я отказался от его предложения. Однако после его слов, что Морозовы добро не забывают и в долгу не остаются, я припомнил пару моментов с генералом Морозовым младшим, и всё встало на свои места. Что ж, мы реально в расчёте. Андросову мне сказал, что если они соберутся мне что-то дарить, я обижусь и не возьму Кати в жены. Вру, конечно, вторую часть фразы я не сказал, но Андросов-старший согласился. Хотя, когда Аннушка принимала те самые фуры с Катиными вещами, она заметила там очень новые или, наоборот, антикварные предметы мебели, которым отлично нашлось место в моем большом, но полупустом доме. Ну, я сделал вид, что не заметил, однако усадьба стала гораздо уютнее. Ах да, младший Андросов всё-таки не удержался и подарил мне абонемент на оздоравливающий эротический массаж. Шутник был. У меня-то возможности побольше. И вернувшись домой, они смогут обнаружить на супружеском ложе кое-что интересное. Пусть доказывает потом молодой жене, что это не его, и он нормальный. Хотя, возможно, это немного добавит их первой брачной ночи перчинки. Хе -хе. Баба Сара снова отличилась. Подойдя строгим взглядом к хмурой Рафаэль Голдсмит протянул мне чек на 5 млн рублей, после чего спешно попрощался, пожелав счастья и здоровья молодым, и спешно откланился. Глядя на Серу Абрамовну, я понял, что всё, этот трафик поломался, а нового нет. Взяв меня под руку со злавами, отведи старую в кошелёк в уголок, чтобы ноги отдохнули, бабуля бодро заземила в сторону с единственной целью отойти подальше от чужих ушей. и там предъявила мне завещание. Половина всего ее состояния отходила ее многочисленным детям. Половина — Анне. И сумма там была, я вам скажу, внушительная. Да, она поржала что-то насчет того. Не дождетесь, ей вручила, наконец, подарок. Две коляски. Голубенькая и розовенькая. Забавные вещицы. Если в усадьбу полетит ядерная бомба, в одну я спрячу Катю, в другую Аню. И да, им ничего не будет. Баба Сара знала толк в артефактах, особенно защитных. Хотя, учитывая ее долгую и непростую жизнь, как раз сама эта жизнь заставляла ее разбираться. По щелчку ее пальцев приглашенный артефактор показал, как с ними нужно обращаться. При желании они раскладывались на двоих или троих детей и вызвали фурор среди всего женского общества. Ну, а для меня главная безопасность. С ней было все в порядке, так что ладно. Пусть будут. Князь Догрюков с загадочной улыбкой вручил мне бронированный кейс и сказал посмотреть его дома. Машка старательно избегала меня каждый раз при моём приближении куда-то уруливая. Странна она. Северная королева Лагерта также не скупилась на подарки. Причём именно от них я не ожидал широких жестов. Северянам мне уже ничего не были должны, поэтому смогли удивить. Семь валькирий вместо сбитых трех были с шикарным подгоном, учитывая, что летчики выжили, и вообще их было уже два десятка, а это было кстати. А еще пара конунгов, увеличенных аналогов моих буревестников, были вручены лагертой с особой улыбкой. Если валькирии были подарком, то конунги — авансом. За что? Этого мне не сказали, заметив, что не время и не место. Я хотел отказаться, не люблю такие вещи, даже учитывая наши нормальные отношения. Но что Лагерта заверила, что я обязательно соглашусь. Ну, а если нет, она их заберёт. Ещё предложила поспорить, что я не откажусь, но я решил не вскавывать. А вот Хельга и Ингрид были милашками, пользуясь популярностью местных кавалеров, танцуя и раздавая улыбки налево и направо. Я немного удивился, а когда присмотрелся, мне показалось, что у серий у Хельги было несколько наигранных. в отличие от Ингрид, которая веселилась вовсю своим женским чутьем, выбирая сильнейших из присутствующих здесь одаренных. Поэтому меня совсем не удивило то, что Ингрид нашла общий язык с ратником, и я, наконец, увидел, как Волгомир улыбается. А потом подошел Хрулев. Его улыбка мне вообще не понравилась. По его приказу в зал внесли что-то похожее на картину 3 на 2 метра. Когда открыли обертку, внутри оказалось зеркало. Но старый герцог, не убирая с лица улыбку, начал рассказывать, что это. Зеркало Нефертити или зеркало Единения. Сильный артефакт, хоть и древний. Но с этого мира. Работал он просто. Работал только с одной семьей. После того, как восемь человек отдавали ему немного своей крови, это зеркало могло связать их в любой точке этого мира. Да, но был один нюанс. Восемь людей, связанных брачной клятвой. для Драков Хрулёв расшифровал. Один муш и 7 жон, или наоборот, как было у мифической Нефертити. Э, да, при неполном каблете оно не работало. Честно говоря, мне захотелось его треснуть, особенно после того, как оживились гости, и ко мне повалили благородные мамашки с недоумевающими намёками. Подставил мне конкретно старый хрен. Но погоди, После зеркала подарок Волгодону меня не особо впечатлил. Подумаешь, артефактный железнодорожный локомотив. Ведь у тебя нет поезда, а он тебе нужен, как ты говорил. И далее. Что? Уже есть? Бро, не поезд. Ладно, вещь хозяйственной полезная, тем более, что я действительно тянул железнодорожную колею в сторону Иркутской узловой станции. Архив притащил контракты на вкусные разломы, недоступные для обычных и За их закрытие платили, а внутри было много всего вкусного. Как раз развеяться после свадьбы и прокачать народ. Было еще много всего. Артефакты, оружие, эксклюзивные спиртные напитки и прочая мишура. Однако удивил меня гвардеец Доброхотова, который сам не смог прилететь из-за войны. Двадцать четыре, мать его, грузопассажирских военных транспортников Илья Муровец. И было нужно мое личное присутствие на аэродроме для приемки. И нет, нельзя режить по звонку. В итоге, конечно, я полетел туда на Буревестнике. Вместо я увидел один Илья Муромвец и 23 модельки на взлётной полосе. А ещё ржущий голос доброхота в телефонной трубке. Он с посылом, что я задолбал его с просьбами от транспортников, а он не прокатное бюро от добрых услуг. И вот мне один борт, а на остальные я сам заработаю. Что ж, смешно получилось. Ну, да и птичка мне такая точно нужна. уж-то постоянные рейсы из Иркутска талицы с продукцией Геры. Так что под кол гоу защищён. Но только пока я мотался на аэродром, нельзя поехали ставить на уши полицейский участок. Слава кодексу, там всё обошлось. И они привезли всех пострадавших на свадьбу, и знатных набухали за глажое вину за своих любимых дочурок. Ну, хорошие отношения с полицией мне были только на руку, так что ладно. В конце концов, длинный день закончился, и я улетел с двумя красотками жёнами к себе в усадьбу. Вот только когда бур-вестник уже садился на лужайке перед домом, меня внезапно озарило: свадьба, две жены, брачная ночь. Как мать вашу мне всё это провернуть, чтобы никого не обидеть? Бывшая усадьба бывшего губернатора Иркутска. Чуть ранее. Ты куда, подруга? окликнула девушку Анна. Нужна помощь. Ой, я на минутку, лишь припудрить носик. Скоро вернусь, весело ответила Катя и поторхнула в своём шикарном свадебном платье в гостевой домик, который выделили для невесты Александра. Стоило ей зайти в дом, как тут же подбежали две служанки. Катя ещё не привыкла к ним. Это были личные слуги рода Галактионовых, и она не могла понять, что с ними не так. Все они как одна были описаны красавицами и выделяла их от других слуг беззаботность Они могли часами болтать ни о чём, а потом просто взять и скрутить здоровенного гвардейца из другого рода, который зашёл не туда случайно. В них ощущалась звериная сила. Я поставила пятно на плати. Пожалуй, всем девушка. "Чёрт!" скрикнула Белобрыса и повернула голову в сторону. "Ари, у нас код 12, пятно". В следующий миг события закрутились. Девушки натянули особые перчатки. которые им выдал Александр для общения со своей новой женой, взяли под руки и увели в комнату, где усадили на мягкую кровать и раздели. Дальше девушки стали приносить разные платья, уже готовые к эксплуатации, показывать их девушке. Минуты две и она определилась с выбором. Эти волчицы, а по-другому она их назвать не могла, уж слишком они были похожи на стаю, упорхнули, сказав дождаться их. Катя осталась одна. со своими мыслями, которые блуждали о том, насколько у Александра всё не как у людей. Но в то же время ей это нравилось. Где он только находит таких уникальных и необычных людей. Она готова была поклясться, что сегодня, когда чуть не взяла в руки бокал шампанского с мухой, то услышала в голове голос: "Эш, сторошна". Она тогда заботилась и стала внимательней, чтоб при ликом обнаружению крылатого вредителя. а затем опять голос в голове сказал «Молодежь!». Прошла минута, а девушек все не было. Но она не переживала, ей было обидно пропустить даже минуту своего праздника. «Праздника!» Катя задумалась и тяжело вздохнула, а затем подошла к зеркалу, висящему на стене, и вгляделась в него. «Ну что, Катя, думала ли ты, что когда-то и тебя ждет такое? Сомневаюсь». «Все отвердели, что свадьба не для тебя». При этом она улыбнулась, хотя и не слишком радостна. В ее голове сейчас пролетели сотни диалогов и слов, сказанных ей. Сколько раз она слышала в жизни оскорбление, что такое чудовище никто не возьмет. А если ее возьмут, то она будет той, которая мужское тело сможет увидеть только по телевизору, ну или прочитать о нем в очередном любовном романе. «Они все ошибались». От того, что всё было так замечательно, Кате было страшно. Саша замечательный. Анна, её хорошая подруга, которая теперь стала ещё ближе, так откуда взялся этот страх? Катя выпустила всю свою силу и стала смотреть на своё отражение. Страх. Ей страшно. Но почему? Наверное, она боится, что это сон. А может ей страшно, что кто-то попытается забрать её счастье? Ведь так бывает в книгах и кинолентах. Она никогда не давала себе даже малейшей надежды на счастье, и теперь ей все кажется ненастоящим. Ей страшно. Она боится потерять Сашу, Аню, счастье. Катя стояла и не двигалась, а вот ее отражение вдруг стало оживать и окутываться дымкой, на которой можно было увидеть неестественно большую улыбку. «Сандер не из тех?» кто отдаёт своё. Будь счастлива. Катя вздрогнула, но не испугалась. Таким её уже давно не испугать. «Сандр?» спросила она, не понимая, о ком идёт речь. «Он самый. Бедная девочка. Получила великого и не знаешь об этом. Ради наследника. Всё станет ещё интереснее. Правда, если кодекс позволит. Хе-хе-хе-хе-хе». С задорным смехом изображение в зеркале вернулось в норму. Посторонние звуки исчезли, а у Кати появились вопросы, на которые она не знала ответов. «Госпожа, вот ваше платье!» — веселый и грубой вбежали горничные. «А еще мы подобрали вам другие туфельки под него и сумочку на всякий случай».